Глава третья Путешествие в столицу в целом прошло без серьезных происшествий. Не считать же таковыми нападения духовных зверей и нескольких групп разбойников. В самом начале моего пути они могли бы стать смертельной для меня опасностью, но в итоге они остались позади, а я шел дальше. Чешуйка, свернувшись у меня на плече, большую часть пути дремала, лишь изредка просыпаясь, чтобы пожаловаться на скуку или попросить очередной артефакт. Я же наслаждался дорогой, чувствуя, как новая сила течет по моим жилам. Когда на горизонте показались величественные стены столицы, сердце забилось чаще. Несмотря на все приключения и опасности, с которыми мне довелось столкнуться, это место стало для меня чем-то важным. Здесь сейчас находились мои друзья, и здесь я мог найти ответы на вопросы, которые наметил себе на ближайшее время. Ворота столицы были открыты, и поток людей медленно втекал в город. Стражники внимательно осматривали каждого входящего. Но когда очередь дошла до меня, они лишь почтительно кивнули и пропустили без лишних вопросов. — Господин Ри, рады вновь приветствовать! — кивнул имперский стражник. Мое имя и лицо были хорошо известны после недавних событий. Хорошо еще, что никто не вспоминал моего прошлого прозвища, а то уж очень сильно оно меня смущает. Улицы столицы кипели жизнью, торговцы зазывали покупателей, расхваливая свой товар, уличные артисты развлекали прохожих, а воздух был наполнен ароматами специй и свежей выпечки. Казалось, что недавняя война осталась лишь далеким воспоминанием. Я направился к торговому кварталу, где обычно можно было найти Фина. Мой старый друг наверняка уже знал о моем возвращении, у него всегда были свои источники информации. И действительно, не успел я свернуть на одну из центральных улиц, как услышал знакомый голос. «Джин, Старина! Ты, наконец-то, вернулся!» Финн, казалось, располневший еще больше с нашей последней встречи, но все такой же жизнерадостный, спешил ко мне, расталкивая прохожих. Его круглое лицо сияло искренней радостью. «Финн! Дружище!» — я широко улыбнулся, обнимая старого приятеля. «Рад тебя видеть!» «Я тоже! Я тоже!» Финн похлопал меня по спине. «Ого! А ты изменился! Выглядишь внушительнее!» «Да, прошел через кое-какие испытания», — усмехнулся я. «Но об этом позже. Скажи, в городе будут в ближайшее время аукционы?» «Конечно!» — глаза Фина загорелись азартным блеском. «Я как раз прибыл для этого. Ты же меня знаешь. Где торговля, там и я. У тебя есть что-то интересное на продажу?» Заблестели его глаза на этом вопросе. «Думаю, да». Я многозначительно улыбнулся. «За время путешествия я изготовил немало пилюль. Возможно, найдутся желающие их приобрести». «Еще бы!» – присвистнул Финн. «Твои пилюли всегда пользовались спросом». «А теперь, когда ты стал еще сильнее...» Он на секунду задумался. «Как раз через пару дней намечается крупный аукцион. Многие богатые практики будут присутствовать. Они точно пожелают приобрести что-то уникальное. Что скажешь?» «Звучит заманчиво», — кивнул я. «Но мне и самому нужно кое-что приобрести». «Ингредиенты для новых пилюль, да и свитки отшельника В хочется изучить подробнее, так что я составлю список». «О, не беспокойся!» Фин хитро подмигнул. «Я уверен, что после продажи твоих пилюль у тебя будет более чем достаточно средств для любых покупок. К тому же я тебе еще задолжал. С прошлого раза часть твоих духовных камней и монет остались у меня, помнишь?» да что мы на улице об этом идем уже я направился за финном туда где он обычно проводил предварительную оценку товаров для аукциона по пути я рассказал ему о своем походе на север опустив разве что совсем уж мелочи чего ты спас красивых девушек и даже не попросил у них благодарности золотая ты душа фин нахмурился я «Во-первых, о таком не просят. Во-вторых, чем бы я тогда от торговцев людьми отличался?» «Да шучу я, Джен, шучу!» Дом Фина представлял собой двухэтажное здание с просторным внутренним двором. Стены были украшены гобеленами, а в воздухе витал аромат благовоний. Мы прошли в его рабочий кабинет, где повсюду стояли шкафы с редкими артефактами и свитками. «А ты времени зря не терял!» Кивнул я, оглядывая дом. Да знаешь, то тут, то там подсуетился. Не хочется признавать это, но война позволила мне очень сильно подняться. Люди нуждаются в товарах, а моя способность верно понять, где можно закупить товар подешевле, а продать подороже, работает на ура. Так, ладно. Фин уселся за массивный стол из красного дерева. «Давай посмотрим, что у тебя есть!» Я достал из пространственного кармана коробочки с пилюлями. Каждая была тщательно упакована и подписана. Финн внимательно осмотрел их, время от времени присвистывая от удивления. «Джин, это... это просто невероятно!» — воскликнул он, закончив осмотр. «Качество твоих пилюль выросло в разы. Особенно эти!» Он указал на коробочку с пилюлями ледяного сопротивления. «За них многие практики будут готовы отдать целое состояние!» «Я рад, что ты так высоко их оцениваешь», — улыбнулся я. «Но давай обсудим условия продажи». Мы провели несколько часов, обсуждая детали предстоящего аукциона. Финн, как всегда, был в своей стихии, предлагая различные стратегии и тактики для максимизации прибыли. Его энтузиазм был заразителен, и я поймал себя на мысли, что с нетерпением жду этого события. Наконец, когда все детали были согласованы, Фин откинулся на спинку кресла и довольно потер руки. «Ну что ж, друг мой, думаю, этот аукцион обогатит тебя!» Он хитро прищурился. «А теперь, может, отметим твое возвращение? У меня есть бутылочка отличного вина из южных провинций!» «Прости, Финн, но мне нужно навестить еще одного человека». Я поднялся из-за стола. «Может, в следующий раз?» «Ох, ну ладно!» Мой друг притворно вздохнул. «Только не исчезай снова на долгие месяцы, хорошо?» «Обещаю». Я улыбнулся, пожимая руку друга. «Увидимся на аукционе, а вот после него можно будет и передохнуть». Покинув дом Фина, я направился к резиденции главы Лазурного потока. Мелия наверняка уже знала о моем возвращении, и у меня было к ней несколько важных вопросов. Резиденция главы секты представляла собой величественное здание в традиционном стиле, окруженное садом с искусственными водопадами и прудами. Стражники у входа, узнав меня, почтительно поклонились и пропустили без лишних вопросов. Несмотря на то, что я все еще был вольным практиком, Лазорный поток принимал меня как своего. Мелия была в своем кабинете. Когда я вошел, она поднялась из-за стола, приветствуя меня теплой улыбкой. «Джин, рада видеть тебя!» Она жестом пригласила меня сесть. «Ты выглядишь... иначе. Неужели снова прорыв?» «Здравствуй, старшая!» Я почтительно поклонился, вытянув перед собой сложенные руки и опустился в кресло напротив нее. «Да, путешествие на север прошло для меня плодотворно. Как дела у лазурного потока?» Мелия вздохнула, но в ее глазах светилась радость за проделанную тяжелую работу. «Много работы, Джен. После войны мы начали формировать новые младшие секты, чтобы лучше распределить зоны ответственности. Многие практики остались без наставников и даже простейших свитков с техниками. Сам понимаешь, что это не дело, особенно если кто-то попытается прыгнуть выше головы». «Мы стараемся помочь всем, кому можем». «Звучит, как большие и далеко идущие планы», — кивнул я. «Уверен, под твоим руководством лазурный поток справится с этой задачей». «Спасибо», — Мелия слегка улыбнулась. «А что привело тебя ко мне?» — уверена, не просто светская беседа. «Ты права, я подался вперед. Я ищу информацию о технике, связанной с лунным светом». «Видишь ли, в последнее время я стал глубже изучать эту забытую технику, и мне хотелось бы раскопать хоть что-то, что поможет в моем дальнейшем развитии и возвышении». Мелия нахмурилась, задумавшись на мгновение. «С лунным светом! Не припомню такой техники в наших архивах, но она внезапно оживилась. Знаешь, есть одно место, которое может быть связано с тем, что ты ищешь. «Что за место?» – спросил я, чувствуя, как внутри просыпается интерес. «Во владениях лазурного потока недавно была обнаружена странная область», – начала объяснять Мелия. «Она проявляет активность только в полнолуние. Наши практики из младшей секты нашли ее, но пока не смогли тщательно обследовать. Все силы брошены на восстановление после войны, сам понимаешь. А область может быть весьма опасной, так что я приказала ее ограничить». «Звучит интересно. Я подался вперед. Ты думаешь, там может быть что-то связанное с техникой, которую я ищу?» «Возможно», — кивнула Мелия. «В любом случае, это место явно связано с лунной энергией, которую ты пару раз демонстрировал. Если хочешь, можешь отправиться туда и осмотреться. До следующего полнолуния есть еще время. Как раз успеешь добраться». «Весьма признателен за такую возможность», — сказал я, благодарно кивнув головой. Понятное дело, что она таким образом спихивает на меня свои проблемы, но мне самому это было интересно. И все же от вежливого перебрасывания словами я тоже не мог отказаться. Не каждому великая секта доверяет первому обследовать закрытую область. Я доверяю тебе, Джин. К тому же информация, которую ты соберешь, поможет нашим практикам в будущих исследованиях. Собственно, сбор информации и будет условием твоего допуска до области. Она достала из ящика стола карту и отметила на ней нужное место. Вот здесь, в южных пределах континента. «Йок!» — раздался голос чешуйки, которая все это время тихо дремала у меня на плече, но тут же оживилась. «Ура! Наконец-то теплые края, а не этот ужасный холод!» Мелия удивленно посмотрела на змейку, но промолчала, улыбнувшись уголком рта. «Спасибо, старшая!» Я поднялся, принимая карту. Я отправлюсь туда как можно скорее. Будь осторожен. Мелия тоже встала. И возвращайся. У меня есть предчувствие, что лазурному потоку еще понадобится твоя помощь. Я кивнул, прощаясь с главой секты. Однако у самого выхода глава секты остановила меня. Ах да, Джин, ты можешь называть меня просто по имени. Не обязательно всегда говорить старшая. Подмигнула она, на что я кивнул в ответ. На вершине Величественной скалы, возвышающейся над бескрайними лесами Южного региона, располагалось древнее сооружение, окутанное тайной. Каменная дверь, высеченная прямо в скале, представляла собой настоящее произведение искусства. Ее поверхность была покрыта сложными узорами и символами, которые, казалось, рассказывали историю, уходящую корнями в глубокую древность. Солнце медленно опускалось за горизонт, окрашивая небо в яркие оттенки красного и оранжевого. Лучи заходящего солнца играли на поверхности каменной двери, заставляя символы оживать и двигаться, создавая иллюзию, будто они пытаются рассказать свою историю тем, кто осмелился приблизиться. Вокруг двери стояли четверо практиков. Их внимательные взгляды сканировали окрестности. Они были облачены в простые, но прочные одежды а их пояса украшало оружие различных видов. Эти люди явно были не просто стражниками, а опытными воинами, готовыми защищать веренный им объект ценой собственной жизни. Внезапно тишину нарушил звук шагов. Из-за огромного валуна появилась фигура юноши. Его длинные волосы развивались на ветру, а в руке он сжимал меч, окутанный пламенем. Клинок светился ярко золотым светом, словно маленькое солнце, опустившееся на землю. Стражники мгновенно насторожились, их руки потянулись к оружию. "Стой! Кто ты такой?" крикнул один из них, делая шаг вперед и уже готовый ударить жаждой убийства, чтобы припугнуть незваного гостя. Юноша не ответил. Вместо этого он резко взмахнул мечом, и волна пламени устремилась к стражникам. Они пытались защититься, активируя свои техники. Но огонь был слишком силен. В мгновение ока двое из них превратились в пепел, даже не успев вскрикнуть. Оставшиеся двое стражников переглянулись. В их глазах читался страх, но также и решимость. Они знали, что не могут позволить этому незнакомцу приблизиться к двери. «Защищай дверь любой ценой!» — крикнул один из них, бросаясь в атаку. Его товарищ кивнул, активируя защитную технику. Воздух вокруг него начал сгущаться, формируя прочный барьер. Юноша с пламенным мечом двигался с невероятной скоростью. Его клинок рассекал воздух, оставляя за собой огненные следы. Стражник, бросившийся в атаку, не успел даже замахнуться своим оружием. Пламенный меч пронзил его грудь, мгновенно испепелив сердце. Последний оставшийся защитник двери попытался использовать свою самую мощную технику. Земля под ногами юноши начала трескаться, из расщелин вырвались каменные шипы. Но пламя меча было слишком сильным. Оно расплавило камень, превратив его в бесформенную массу. Стражник в ужасе смотрел, как юноша приближается к нему. В последней отчаянной попытке он создал перед собой стену из чистой цы, но пламенный меч разрубил ее, словно она была сделана из бумаги. «Пощади!» Успел прошептать стражник, прежде чем клинок оборвал его жизнь. Юноша стоял посреди поля битвы, окруженный пеплом и расплавленным камнем. Его глаза горели неестественным желтым пламенем, а на лице играла жестокая улыбка. Он подошел к краю скалы и небрежным движением столкнул оставшиеся тела погибших стражников вниз. Затем он медленно приблизился к каменной двери. Его рука коснулась древних символов, высеченных на ее поверхности. Пламя меча на мгновение вспыхнуло ярче, словно реагируя на что-то. Юноша опустился на землю, прислонившись спиной к двери. Его взгляд был устремлен вдаль, туда, где солнце почти скрылось за горизонтом, оставляя после себя лишь тонкую полоску света. «Ты уже даже не сопротивляешься!» – произнес юноша вслух. Его голос был грубым и низким, совершенно не похожим на тот, которым когда-то говорил Сер. В его голове раздался другой голос, тот самый, который принадлежал истинному Сиеру. «А какой смысл?» Стало очевидно, что Саларис, древний дух, обитающий в мече, полностью захватил контроль над телом юноши. Сиер, некогда полный надежды амбиций и амбиций молодой практик, теперь был лишь безмолвным наблюдателем в собственном разуме. «Зачем мы пришли сюда?» – продолжил голос сера в голове. В Южном регионе редко бывает что-то интересное. Я думал, ты гонишься за силой». Саларис усмехнулся. Его пальцы продолжали поглаживать символы на двери. «Здесь мы будем ждать одного гостя», — ответил он. «Он скоро придет. Обязательно. Ведь это место наполнено энергией, которая течет в его жилах и клинке, что он использует». «И кто этот человек?» В голосе Сера послышалось удивление и непонимание. Саларис поднял взгляд к небу, где уже начали появляться первые звезды. «Увидишь», — уклончиво ответил он. «Полнолуние совсем скоро». Ночь медленно опускалась на южный регион. Вершина скалы, где располагалась таинственная каменная дверь, теперь была окутана тишиной. Лишь легкий ветер, играющий с волосами юноши, нарушал это безмолвие. Каменная дверь, высеченная в скале, продолжала хранить свои тайны. Ее поверхность была идеально гладкой, без каких-либо видимых щелей или зазоров, которые могли бы указывать на то, что ее можно открыть. Символы, покрывающие ее, казалось, светились в темноте слабым серебристым светом. Саларис, используя тело Сера, сидел неподвижно, прислонившись к двери. Пламенный меч лежал рядом. Его свет слегка пульсировал, словно живое существо, дышащее в такт с биением сердца своего владельца. Фальшивым сердцем. Время шло, но Саларис не проявлял никаких признаков нетерпения или беспокойства. Он был готов ждать столько, сколько потребуется. Ведь для древнего духа, заключенного в мече, время имело совсем иное значение, чем для смертных. Внутри разума, который когда-то полностью принадлежал Серу, Теперь царила тишина. Юноша, чье тело было захвачено, казалось, смирился со своей неизбежной судьбой. Но глубоко внутри, в самых дальних уголках сознания, все еще теплилась искра его истинной сущности, ожидая момента, когда сможет вновь разгореться.